Циклы. Проанализировав, что происходит со мной на уровне отдельных сделок и осознав, что часто я порою нахожусь всецело во власти эмоций, я, конечно, не устранил проблему. Я решил сделать еще несколько шагов назад и посмотреть на свою торговлю более глобально, не на уровне отдельной сделки, а на уровне торгового цикла. Как правило, с начинающим трейдером, торгующим дискреционно, в процессе торговли каждый раз происходит одно и то же. Он движется по кругу. Временный нормальный трейдинг, внезапный удар, шок, желание отыграться, наращивание позиции, крах, анализ ошибок и снова временный нормальный трейдинг. Сначала трейдер находится в спокойном психологическом состоянии. Убытки принимаются должным образом, как неотъемлемая часть бизнеса, и работа протекает нормально. Трейдер использует стоп-лоссы, торгует с умеренным риском. Именно в этот период он зарабатывает, и индекс капитала растет. Затем происходит внезапный удар. Трейдер получает убыток, который перечеркивает результаты его работы за некоторый, возможно, достаточно длительный период. Основной причиной, как правило, является отсутствие стоп-лосса. Порой причиной может быть и досадная оплошность, например, открытый по ошибке слишком большой объем позиции, или чисто техническая ошибка, случайно забытый ордер или даже отключившийся в неподходящий момент компьютер. Ударом может быть также и последовательность убытков даже при использовании стоп-лоссов. Неважно. Суть в том, что трейдер получает нечто вроде психологической травмы, от которой сложно оправиться и которые оказывает решающее влияние на все происходящее впоследствии. Словом, трейдер выходит из состояния равновесия. Получив удар и не в силах смириться с потерей и принять боль, трейдер стремится как можно быстрее оправиться и забыть про убыток. Ведь все шло так хорошо, неужели время потрачено впустую? Желание быстро отыграться ведет к отступлению от правил управления капиталом. Трейдер наращивает риск и это ведет к еще большим проблемам. Даже если по позиции появляется неплохая прибыль, трейдер часто ее не фиксирует. Выход из позиции с прибылью теперь связывается не с техническими уровнями, а с той максимальной точкой, на которой когда-то был капитал, и к которой трейдер упрямо хочет вернуться. Что происходит дальше? Рынок идет против трейдера, и его охватывает паралич. Завороженный, он просто ничего не может сделать. Наконец происходит маржин кол. Как правило, трейдера выносит на самой крайней точке, после которой рынок разворачивается, рождая подозрения о том, что им кто-то управляет. Все потеряно, но вместе с этим происходит психологическое высвобождение. Трейдер выходит из состояния паралича, возвращается к нормальной жизни и спустя некоторое время начинает снова трезво смотреть на вещи. Погрустив некоторое время, трейдер приступает к анализу ошибок и дает себе обещание в следующий раз всегда неукоснительно соблюдать правила своей торговой системы. Обещания впоследствии все равно нарушаются, и цикл повторяется. «Скажите мне», Как здесь можно отрицать значение психологии? Будем называть период с начала пополнения торгового счета до потери значительной части средств, вывода большей части средств в кэш или до длительного перерыва циклом. Все в жизни развивается циклически. Циклы везде и повсюду. Такова природа. Циклически развиваются отношения, сменяют друг друга времена года, Циклично – экономика. Поэтому мне показалось, что вполне логично и на трейдинг взглянуть с точки зрения циклов. Для кого-то очередной цикл становится последним. Он уходит из трейдинга и забывает про этот психологически изматывающий вид деятельности. Для некоторых, особо упорных, которые прошли очередной круг, анализ ошибок выполняется все-таки не зря. Новый цикл у них начинается на более высоком уровне. Возможно, даже устанавливается новый этакий олимпийский рекорд по максимуму капитала. Но результат у большинства трейдеров в конце все равно тот же. Капитал теряется. Лишь длительность очередного цикла становится несколько больше. Сама жизнь тоже всего лишь цикл. Все мы рано или поздно уйдем. Вопрос лишь в том, что мы успеем создать, и сколько удовольствия сумеем получить в течение жизни. Эту мысль в интервью даже как-то высказал один весьма и весьма высокопоставленный чиновник нашей страны. Итак, какие-то наметки у меня уже были. Я начал мыслить в русле парадигмы циклов. Я стал думать следующим образом. Пусть рано или поздно мне будет приходить конец, но я буду принимать предупредительные меры я выделил для себя следующие предупредительные меры. Первое. Выводить с торгового счета как можно больше прибыли. Второе. Держать на торговом счете только часть того капитала, который я размещал бы при обычном подходе. Такой подход гарантировал, что после потери контроля над собой я распрощаюсь не со всеми сбережениями, а только с их частью, размышляю над ошибками и вскоре снова приступлю к действию. Тот факт, что я буду держать на торговом счете сумму меньшую, чем при классическом подходе, позволит мне брать больше риска. Принципиальным для меня стал вопрос, сколько денег я успеваю выводить с рынка, пока не потеряно самообладание. Принимая неизбежность конца, я стал стремиться делать циклы более длительными и прибыльными. Конечной теоретической целью, конечно, было достижение такого уровня, где я перестану терять деньги в результате потери самоконтроля, а очередной цикл станет непрерывным, бесконечным и завершится только тогда, когда я сам решу сделать паузу и отдохнуть. Итак, пока у меня не было другого решения проблемы, я принял парадигму циклов и начал развивать данный подход. Если вы согласны с ним, находитесь в начале своего пути и готовы взять его на вооружение, далее следует описание некоторых особенностей данного метода. Вместо журнала сделок или в дополнение к нему необходимо вести журнал циклов. Журнал циклов является более глобальным механизмом обратной связи, способом извлечения уроков, нежели журнал сделок так как позволяет взглянуть на свою торговлю с высоты птичьего полета. Чтобы делать выводы о целесообразности тех или иных действий в рамках парадигмы циклов, необходимо А. Фиксировать параметры циклов, стартовые условия и то, каким образом вы торгуете в течение цикла. Б. Фиксировать результаты циклов. Среди параметров цикла могут быть Размер стартового капитала. Риск или плечо, торгуемый инструмент, основная стратегия, торгуемые сигналы, тип и размер стоп-лосса, тип торговли, скальпинг, интрадей свинг-трейдинг или другое. Другие качественные параметры, например, удерживаются ли позиции при выходе важных экономических данных. Вы также можете придумать свои параметры цикла. Среди показателей результативности циклов могут быть фактически выведенная прибыль, либо доходность в процентах, максимальная достигнутая в течение цикла прибыль, максимальная просадка, длительность цикла, стандартное отклонение доходности. По мере накопления статистики циклов вы сможете сделать интересные выводы о своей торговле и постепенно нащупать собственный путь то есть тот тип торговли, в рамках которого вы демонстрируете наилучшие результаты. Одно из преимуществ парадигмы циклов перед классическим подходом заключается в том, что система управления риском как бы уже встроена в торговый подход сама по себе. Вы держите на рынке ограниченную сумму капитала и, таким образом, готовы к потере контроля над собой. Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, у вас есть свободные 5 миллионов рублей. Классически наиболее распространенный подход к торговле подразумевает, что трейдер размещает на торговом счете всю эту сумму и торгуются стоп-лоссами в размере 2-4% от капитала. Несмотря на такое, казалось бы, благое намерение рисковать в отдельные сделки двумя-четырьмя процентами капитала, о том, что в конце концов, скорее всего, ждет трейдера, уже можно догадаться. В течение полугода-года трейдер потеряет все средства, потому что рано или поздно правила управления рисками будут забыты. Торговля же на основе циклов подразумевает следующее. Трейдер размещает на торговом счете 10-20% от суммы, то есть от 500 тысяч до миллиона рублей. Вопрос. Что мешает трейдеру после неудачного завершения цикла тут же внести на торговый счет средства и снова пуститься во все тяжкие? Ответ. Во-первых, после неудачного завершения цикла все позиции трейдера будут, скорее всего, ликвидированы, и он уже не будет психологически парализован. Перевод новых средств на торговый счет займет какое-то время, за которое трейдер, вероятно, сможет прийти в себя. Во-вторых, чтобы этого не происходило, остальные свободные деньги трейдеру необходимо вложить в материальный актив, который способен приносить ежемесячный доход, к примеру, элементарно купить и сдать в аренду квартиру. Позже этот пусть небольшой, но стабильный ежемесячный доход станет плацдармом для начала новых циклов. Как вы видите, торговля в рамках парадигмы циклов является в каком-то смысле более безопасной, чем осторожный классический подход. То же самое трейдеру необходимо сделать и в том случае, если очередной цикл складывается для него крайне удачно. Чтобы себя обезопасить от себя же самого, необходимо вывести прибыль и вложить заработанные деньги в реальные активы. Итак, важно покончить со срывами к нулю и реализовать рост уровня своего материального благосостояния с помощью трейдинга можно, только вкладывая заработанные на рынке деньги в материальные активы вне рынка. Бесконечная прибыльная торговля Невозможно. Самые лучшие умы с прекрасным образованием и те рано или поздно срываются. Но торговать прибыльно в течение определенного периода и заработать достаточно денег для покупки материального актива, приносящего ренту, вполне реально. В конце концов, конечная цель трейдинга – повышение качества собственной жизни за счет приобретения активов. И именно этого всеми правдами и неправдами трейдер должен добиваться. Вывод заработанных на рынке денег и вложение их в недвижимость, бизнес, прочие активы, способные генерировать постоянный стабильный доход, будут переносить трейдера на следующий, более высокий уровень. Так, степ-бай-степ, образно говоря, ступеньками, трейдер будет двигаться к своим целям, и при благоприятном развитии событий, созданного постоянного ежемесячного дохода, в будущем вполне хватит не только на жизнь, но и на реализацию самых разнообразных торговых стратегий. Помните ли вы игру на Первом канале «Кто хочет стать миллионером?» В ней есть несгораемые суммы. Если участник игры доходит до несгораемой суммы, то даже в случае ошибки позже он уже не уходит с пустым карманом. Приобретение реальных материальных активов — это то же, что и несгораемые суммы в игре под названием трейдинг. Важно! Самое тяжелое в таком подходе — это начало. Преодолеть гравитацию и создать несколько первых ступенек однако каждая новая ступенька будет даваться легче и быстрее. Вот в чем состоит суть моего агрессивно-консервативного подхода к трейдингу. Некоторым на рынке порой удается превратить несколько десятков тысяч долларов в несколько сотен тысяч, а то и в суммы более миллиона долларов. Но также быстро и стремительно они часто теряют все до единого цента. Помните, что битва выигрывается не тогда, когда на вашем счете образуется кругленькая внушительная сумма, а лишь тогда, когда вы выводите эти деньги и вкладываете их в надежный актив. Умение выбрать хороший, надежный, достаточно доходный актив тоже часть игры.